Липкий, удушливый страх, вялые ватные ноги, руки дрожат, шум в ушах, и тошнотворная мысль где-то звенит, больно сжимая в кулак все, что внутри. Липкий, удушливый страх, снова не спать, снова бояться звонков, сколько смогу я терпеть, с ужасом думать, опять? Нет, не хочу вновь покой свой терять, надо от страха бежать». Как мне кулак тот, что больно сдавил подреберье, разжать, ватным ногам приказать не дрожать, голосом ровным, спокойным с тобой говорить, позвонив, точно знать, ты мне страх не вернешь, я спокойно могу спать. Но липкий, удушливый страх. Я не слышу, не вижу лицо, словно кукла. Блуждающий взгляд, шум в ушах — это страх. Он уже было прошел. Но вот опять. Видно, страх до конца не прогнать.